Песнь пятая. диомед воспламененный Афиною, отличается мужеством. Сынов Дореса одного убивает, другого обращает в бегство. Между тем Афина удаляет от битвы Аррея, Ахея не отражают Троян, многих убивают, которые и исчисляются. Но ужаснее всех свирепствует Диомет. Раненый стрелою Пандера, он немедленно исцеляется Афиною, его мольбой призванную, и ею, возбужденной разить Киприду, если бы она явилась в брани, сражается пламени прежнего и многих убивает. Пандера, прежде пешим сражавшегося, а теперь на колеснице вдвоем с Энеем на него нападающего, убивает. Энея, защищающего тело друга, ранит камнем. Киприду — раненого сына, уносящую из брани, уязвляет копьем в руку. Киприда, Иридою из битвы изведенная, выпрашивает у Арея колесницу и удаляется на Олимп, где матерь ее, Диона, утешает, Гера и Афина над нею издеваются, а Зевс дает ей благие совет Энея, оставленного Кипридаю, Аполлон избавляет от свирепства Диомедова, и вносит в свой храм Троянский, где Леты и Артемиды его исцеляют. А сам он, призрак Энея, представя сражающимся, а вновь призывает к обрань. А одушевляет Троян. Сарпедон упреками воспламеняет Гектора. Сражение возобновляется, и Эней, исцеленный, вновь предстает обрадованным Трояном. Ахеяне вновь одушевляются Агамемненом. С обеих сторон сражаются храбро и убивают многих. Тлиполем и Сарпедон оба друг другом раненые уносятся из битвы. Сарпедона силы восстанавливаются, между тем Гектор воспламеняет бой, принуждает ахейн отступить и многих убивает. Гера и Афина, чтобы помочь утесненным ахейцам, готовятся к брани, описание их колесницы и оружий. Богини, согласие Зевса, устремляются с Олимпа. Гера голосом Стентера одушевляет Ахеин. Афина упрекает Диомеда, восходит с ним на колесницу, возбуждает его на самого Аррея, на которого Диомед нападает и ранит Бога. Аррей немедленно удаляется на Олимп, и по повелению Зевса пионом исцеляется. Гера и Афина вслед за ним возвращаются на небо. Песнь пятая. Подвиги Диомеда. Вонное время Афина Тидея Великого сыну Крепость и смелость дала. Да отличнейшим он между всеми Аргоса воями будет И громкую славу стяжает. Пламень ему от щита и шелома зажгла неугасный, Блеском подобной звезде, той осенней, которая в небе всех светозарней блещет, омывшись в волнах океана, пламень подобный зажгла в круг главы и рамен Диомеда и устремила в средину, в ужасное брани волненье. Был в Илеоне Дорес, непорочный священник Гефеста,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 Истребитель народов, стен сокрушитель, кровью покрытый. Не бросим ли мы, Троян и Ахеян, спорить одних? Да кранит промыслитель их славу присудит. Сами ж с полей не сойдем ли, до да Зевсова гнева избегнем? Так говоря, из сражения вывело бурного бога и посадило его на возвышенном бреге с Скамандра. Гордых Троян отразили Данаи. Низверг, брононосца, каждый их вождь, и первый владыком уже Агамемнон мощно возбил с колесницы вождя Голизона в Годия. Первому в бег обращенному пику ему Агамемнон в спину меж плеч углубил и сквозь перси широкий выгнал. Шумом на землю он пал и взгремели на падшем доспехе. И Доменей поразил меонийцем рожденного Бором Феста, притекшего к брани из старной страны плодоносной. Мужа сего Девкалит, копьяносец копьем длиннотенным, вдруг в колесницу всходившего в правое раму ударил. В прах с колесницы он пал и ужасной тьмой окружился. Быстро его обнажили царя Девкалита Клевретты. Там же скамандри Страфит, молодой звероловец искусный, пал, Менелая отрида, поверженной ясенной пикой, славный стрелец. Изученный самой богиней Фебой, всех он зверей поражал, и холмов, и дубравы питомцев. Но не спасла ни стрельбой веселящая с Феба, ни искусство, каким он стрелец дальнометкой гордился, —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 Зодщего мужа, которого руки во всяком искусстве опытны были, Его безмерно любила Паллада. Он и Парису, герою, суда многовесло строил, Бедствий, начало, навлекшие гибель, Как всем элеонцам, так и ему, Не постигнул судеб он богов всемогущих. Воя сего Мерион, пред собою гоня и настигнув быстро, В десное стегно поразил копием, и глубоко, прямо в пузырь, под лобковую костью проникнуло жало. С воплем он пал на колено, и падшего смерть осенила Негес Педея сразил антенорого храброго сына. Сын незаконный он был, но его воспитала Фиана с нежной заботой, как собственных чад, угождая супругу. Негес Филит! На него, устремяся, копейщик могучий в голову около тыла копьем поразил изощренным. Медь, меж зубов пролетевший подсекла язык Упедея, грянулся в прах он, и медь холодную стиснул зубами. Вождьев репил Эвемонит сразил Гепсенора героя.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 Бега его укротить, ни мостов укрепленных раскаты, Ни зеленых полей удержать плотины не могут, Если внезапно он хлынет дождем отягченный Зевеса. Вкруг от него рассыпаются юноши красных работы, Как от Тедида кругом волновались густые фаланги. Трое сынов и стоять не могли превосходные силы.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 Мало тидит, отступив, впереди колесницы и коней стал и Иксфенелу, воззвал Капанееву храброму сыну, друг Капанит, поспеши на мгновение сойти с колесницы, чтоб извлечь у меня из рама горькую стрелу, так он сказал Исфенел с колесницы спрянул на землю, Стал за хребтом и из рамы извлек углубившую стрелу, Брызнула быстро кровь сквозь кольчатую броню, И взмолился тогда Дионет, воеватель могучий. Слух преклони, необорная тщерик громоносного Зевса, Если ты мне и отцу,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 Члены героя соделала легкими ноги и руки, и, приближаясь к нему, провещала крылатые речи. «Ныне дерзай, Дионет, и без страха с троянами ратуй!» Перси тебе я послала отеческой дух сей бесстрашной, коим счета потрясатель Тидей обладал, конеборец. Мрак у тебя точей от отвела окружавших прежде, ныне ты ясно познаешь и Бога, и смертного мужа. Шествуй!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 И как не пламенно прежде горел он с врагами сражаться, ныне трикратны сильнейшим. Как лев распылался он жаром, лев, которого пастырь в степи у овец руноносных ранил ли ко через ограду скакавшего, но не сразивший силу лишь в нем пробудил, и уже отразить ненадеясь пастырь под сень укрывается. Мечутся сирые овцы, вкруг по овчарне толпятся, одни на других упадают, лев распаленный назад через высокую скачет ограду, так распаленный тедит, меж троян ворвался могучий. Там остяное поверг, и народов царя гипенора первого в грудь у соосца поразил меднажальную пикой а другого мечом по плечу возлевы огромным резко ударив плечо отделил от хребта и отвы бросившись их на абаса напал и вождя полиида двух вредама сынов Сновидений гадателя старца, им отходящим родитель не мог разгадать сновидений. С них Диомет, могучий из поверженных, сорвал корысти. После пошел он на Ксанфа и Фона, двух фенопидов, фенопса поздних сынов. Разрушаемый старостью скорбной он не имел уже сына, кому бы оставить. Их Диомет повергнул и сладкую жизнь у несчастных братьев похитил. Отцу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 И как лев на тельцов нападает и вдруг сокрушает, выю тельцу и льтилицы, пасущимся в роще зеленой, так обоих приамидов с коней Дионет, не хотящих, сбил беспощадно на прах и сорвал с пораженных доспехи, коней же отдал к левретам догонят к кормам корабельным.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 На троянский народ раздраженный, Гневный, быть может, за жертвы, огнев погибелен Бога. Быстро Энею ответствовал Славный сын Ликаонов, Храбрый Эней, Благородный советник троян мятнолатных, Сыну Тидея могучему, Кажется, муж сей подобен, Щит я его узнаю, И забралом шелом дыраокой, Вижу его и коней, Но не бог ли то, верно, не знаю.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 К бережи их покрывало окрест висят, и для каждой из них двуяремные кони подли стоят, Утучняются полбы и белым ячменем. Нет, не напрасно меня ка он, воинственный старец, так увещал отходящего к брани в отеческом доме. Старец наказывал мне, а полчас на конях в колеснице трои сынов предводить на побоищах бурных сражений я не послушал отца а сие бы полезнее было. Кони хотел пощадить, чтоб у граждан в стенах заключенных в корме они не нуждались, привыкнув питаться роскошно. Кони я ставил, и так устремился я пеш к Леону, твердо надежный на лук, но сей лук для меня не помощник. в двух воевод,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 Так не вещай ли, Каонид любезный, не будет иначе, прежде, нежели мы человека сего в колеснице противостав, не изведаем оба оружием нашим. «Шествуй ко мне!» Взойди на мою колесницу, увидишь, кони, троса, каковы, Несказанные искусные полем быстро летать и туда, и сюда, и в погоне, и в бегстве. Граду и нас унесут они бурные, если бы снова славу зев даровал Дионеду Тидееву сыну. Шествуй, любезный, и бич, и блестящие конские вожжи в руки прийми ты, А я с колесницей сойду, чтоб сразиться, или враговаться. Ага, принимай ты, а я озабочусь конями. Но ему возражает блистательный сын Ликаонов. Сам удержи ты бразды и правь своими конями. Прыча они под подвозницы привычным помчат лесницу ежели мы побежим пред могучим Тидеевым сыном, или они, орабевши, замнутся избранного поля нас понесут неохотно, Знакомого крика не слыша, Тою порою нагрянет на нас Диомет дерзновенный, Нас обоих умертвит и похитит коней знаменитых. Ты, анхизит, удержи и бразды, Управляй конями, я же его налетевшего, Пикою острую встречу. Так говоряся И оба в блистательной став колесницы Вскач на Тидеева сына Пустили коней быстроногих. Их усмотревши, Сфенел, знаменитый сын Капанеев, К сыну Тидея немедля Крылатую речь устремляет. Храбрый Тидид диомед О, друг драгоценнейший сердцу, Вижу могучих мужей, Налетающих биться с тобою. Мощь обоих неизмерима. Первый стрелец знаменитый — Пандер, гордящийся быт Ликаона, Ликийского сыном, тот же троянец Эней, добродушного мужа Анхиза, сын, нарицающий матерью Зевсову дочь Афродиту, стань в колесницу, и вспять мы уклонимся, так не свирепствуй между передних бросаясь, да жизни своей не погубишь. Грозно взглянув на него, отвечал Диомет нестрашимый, смолкни о бегстве не слово.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 Молвлю тебе я иное, а ты сохрани то на сердце. Ежели мне тритогение мудрая славу дарует Их обоих поразить, Быстроногих ты собственных коней здесь удержи, Затянувши бразды за скобу колесниц. Сам не забудь скопонит на Энеевых коней ты бросься И гони от троян к ополчениям храбрых донаев Кони сии от породы — И с коей кронит тросу ценою за сына, за юного долгонемеда. Кони сии превосходнее всех под Авророй и Солнцем. Сей-то породы себе у царя Лаомедана тайно добыл Анхиз, властелин, из своих кобылиц подославши. Шесть у Анхиза в дому родилось породы сей кони. Он, четырех удержав при себе, воспитал их у ясли, двух же отдал, разносящих в сражениях ужас, если сих коней похитим сяжаем великую славу тою порой как на месте герои взаимно вещали близко враги принесли согонящие кони их бурных первый к тидиду воскликнул блистательный сын ликаонов пламенный сердцем воинственный сын знаменитый тидея Быстрой моей стрелой низмёрён ты пернатую горькой ныне еще испытаю копьём невернеель умечу, мечу рекон и мощно сотрясши послал длиннотенную пику и поразил по щиту диомеда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 Но вы, я надеюсь, оба прежде едваль ль отдохнете, Да коли один здесь не ляжет кровью своей У насытить несытого бранью арея. Так произнес и поверг. И копье направляет Афина пандеру в нос блесочей, пролетела сквозь белые зубы, гибкой язык сокрушительной медью при корне отсекло, И острием, просверкнувши насквозь, замерло в подбородке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 Матерь, его породившая с пастырем юным анхизом, Около милого сына, обвив она белые руки, Ризы своей перед ним распростерла блестящие изгибы Кроя от вражеских стрел, да какой-либо конник донайский медию перси ему не пронзит И души не исторгнет. Так уносила киприда любезного сына из боя. Тою порою с Фенел Капанит не забыл наставлений, данных ему Диомедом, воинственным сыном Тидея. Коней своих звуконогих вдали отбранной тревоги он удержал, и, бразды затянув за скобу колесницы, бросился быстро на праздных Энея коней пышногривых, и, отогнав от троян к меднолатным дружинам Ахеян, другу отдал Диепилу которого сверстников в сонме более всех он любил, по согласию чувства их сердечных, гнать повелев к кораблям мореходным, сам же бесстрашный став колесницы своей и блестящие вожжи ослабив, вслед за Тедидом царем на конях звуконогих понесся пламенный тот же киприду преследовал медью жестокой знав что она нет мощных боги нетонных бессмертных кое присутствуют в бранях и битвы мужею строяют так как афины или как громящие грады энио и едва лишь догнал сквозь густые толпы пролетая прямо уставив копье диомед воеватель бесстрашный Острую медь устремил и у кисти ранил ей жуку нежную. Быстро копье сквозь покров благовонной богини, Тканой самими харитами, кожу пронзила на длани, Возле перстов заструилась бессмертная кровь Афродиты, Влага, какая струится у жителей неба счастливых, Ибо ни браш не едят, ни от грозди вина не вкушают, Тем и бескровны они